Супружеские конфликты. Новые виды спорта. Когда Оскаре Хусканину исполнилось 50, он почувствовал, что пасторская работа стала надоедать и утомлять. В молодости он умудрялся быстро обегать по господним делам весь приход. Тогда он занимал должность викария в Сомеру. А теперь нагрузка начала вызывать раздражение. Да и вера больше не так вдохновляла. К счастью, церковная община Нумминпяя была так велика, более пяти тысяч членов, что пастору назначили помощницу, прыщавую и серую. Однако радости в его глазах не прибавилось. Почему на факультет теологии принимали таких неприглядных женщин, когда вполне можно было выбирать хоть немного более привлекательных студенток? На факультете теологии оказывались самые уродливые девушки университета. Это уж точно. Тогда как на историко-лингвистический факультет поступали учить французский просто безбожно красивые. На политологию ушли наглые и образованные курильщицы, но опять же чертовски сексуальные. Оскаре Хуосканин помнил свою паству еще со студенческих времен. В рамках проповеди внешняя красота вполне могла добиться большего, чем внутренний огонь, по крайней мере, когда дело касалось женщин. Когда-то пастор Хуосканин с энтузиазмом поддерживал их право принимать церковный сан, писал в газеты убедительные статьи о равноправии и тому подобном, но вышло из этого то, что вышло. Что ж, помощница Хусканина ничего не могла поделать со своим лицом сари Ланкинин была 29-летней христовой невестой. Она пела псалмы и гимны, постоянно молилась, проводила литургии с дрожью в руках и в своей набожности была столь экзальтирована, что пастор даже испытывал стыд за себя. Неделя после Ивана Купалы по обыкновению выдалась напряженной. Уже в понедельник утром Оскаре Хусканину пришлось разгрести в своем кабинете ворох официальных бумаг. Сделать множество телефонных звонков, договориться о двух венчаниях и похоронах Астрид Сахари. Похороны пришлось откладывать столь необычайно долго из-за судебно-медицинского вскрытия и запутанного полицейского разбирательства. И лишь сейчас Астрид, наконец, отправлялась на заслуженный вечный покой. Около десяти в канцелярию, печатая шаг, пришел лесоруб Юкка Канкапия. В сапогах на железной подошве И с защитным шлемом под мышкой Он собирался жениться Невеста непременно хотела венчаться в церкви Только была загвоздка В молодости Кан порвал с церковью И теперь ему, видимо, надлежало вернуться в число прихожан В бурные коммунистические времена на исповедь он не ходил хуусканин постановил, что следует пройти конфирмационную школу «Что, прям школу? Это я с детьми должен водиться, хотя мне уже пятый десяток скоро». Пастор объяснил, что отправляться в конфирмационный лагерь Канка-Апяя, конечно, не надо. Они условились, что лесоруб прочитает катехизис и вечером пятого дня придет к Хусканину ответить урок, так что обязательный курс будет пройден на этой же неделе. «В следующее воскресенье я готов провести вашу конфирмацию». «И я смогу жениться?» хоть тут же но по настоящему я не верю это ничего пастор Хоусканин сказал что истинность веры не так важна если канкаяя хотя бы попытается подумать о боге благосклонно то все уладится есть разные виды веры как крепче так и слабее лесоруб юкка канкаяя вызубрил лютеранский катехизис выучил заповеди и их объяснения другие разделы тоже Он основательно все усвоил, особенно пятый пункт обязанности отца семейства по отношению к своим домочадцам. Разобравшись с утренними делами, пастор Хусканин зашел домой на обед и заодно покормил медвежонка. После обеда он отправился на 80-летний юбилей к консультанту по ведению домашнего хозяйства Эмилии Нюкюри. Старушка жила на окраине села в маленьком домике. Пастор выступил с краткой речью, гости спели вторую и третью строфу гимна 278 и сели за праздничный стол. Речь зашла о похоронах Астрид цахари Кто заплатит за них, если покойница была одинокой? Пастор рассказал, что у поварихи с этим все в порядке. На ее банковском счету осталась приличная сумма, на похороны точно хватит. «Да уж, когда готовишь еду, без хлеба не останешься», — весело пошутила консультант. На предвечернее время пастор Оскар Ихусканин договорился о встрече по поводу обновления церковной крыши. Из общины Лумперланд на Аландских островах прибыли двое кровельщиков, чтобы сделать мерки и предложить подряд. Со своей стороны, Хусканин одобрил план и сказал, что уладит это дело в приходском управлении. Когда аландские кровельщики довольные ушли, пастор приступил к другому, более значительному делу. Приходской могильщик давно жаловался на спину и просил, чтобы в качестве рабочего инструмента ему достали экскаватор. Пастор запросил расценки у двух компаний сельскохозяйственной техники и теперь предстояло определиться. Хусканин остановил выбор на модели от Валмет, которая, говорили, была маневренной и достаточно мощной, чтобы копать даже мерзлую землю. Если бы приход не одобрил приобретение экскаватора, могильщику пришлось бы уйти на пенсию, что казалось несправедливым, ведь за всю свою жизнь человек выкопал сотни, если не тысячи могил на кладбище Нуменпяя. Пастор Хуусканин подумал, что экскаватор еще наверняка будет в строю, когда сам он умрет, и могилу будут копать ему. Даже гарантия, может, еще будет в силе, подумал он, несколько упав духом. Пастор Хусканин должен был сходить на беседу в благотворительный кружок при церкви Нуменпя, но поскольку похороны поварихи Астрид Сахари были назначены на тот же вечер, он туда не успел. Зато он приготовил к похоронам знаменитый на всю округу поварихи праздничный зал Приходского дома. Собралось совсем немного людей. После смерти повариху ждало забвение. При жизни она кормила тысячи празднующих ртов, а нести гроб бедной старухи пришло всего несколько верующих, и никаких вкусностей им не предлагали, только кофе и пряники из кооперативного магазина. Пастор Оскар Хуусканен произнес в память обастрит прекрасную речь. За основу он взял следующие слова из 15 стиха 21 главы Евангелия от Иоанна. Иисус говорит ему «паси агнцев моих». Ведь здесь Иоанн повествует о том, как Искупитель явился ученикам на берегу озера и заодно устроил так, чтобы на их долю выпал небывалый улов. Пастор сравнил труд поварихи Астри Цахари с милосердным деянием, в котором человек способен проявить заботу и любовь к ближним. При явлении Иисуса ученики ели рыбу и хлеб, что было естественно, ведь они были рыбаками. Астрид тоже знала толк в рыбных блюдах. Множество видов копченой рыбы, пирожки из лосося, рулеты из щуки, а также соленая селедка, копченая ряпушка и запеченный лещ. Ими повариха десятилетиями баловала отмечающих праздники жителей Нумменпяя. Подобно апостолам, Астрид была и превосходным пекарем. Ей лучше всех удавался ржаной, кисло-сладкий, ячменный хлеб и багеты. Она отлично сушила сухари и раскатывала пироги. Но не хлебом единым жив человек. Мясные блюда дорогая покойница готовила золотыми руками. Они были прямо божественными. С упоением пастор Хусканин огласил список праздничных деликатесов от Астрицахаря. Вспомним только пропеченные бедрышки ягнят или медленно томившиеся в печи свиные окрока. А еще превосходный студень — и свиные рулеты, или жаркое из куропатки, фазаньи отбивные, обжаренные в жире почки, оленья лопатки, высушенные на открытом воздухе, не говоря уже о знаменитых пирожках с лосятиной. Горстка присутствующих слушала речь пастора со слюнками во рту. Когда покойницу отпели, они поспешно выпили кофе, а затем каждый побежал к себе ужинать, потому что на похоронах поварихи всех обуял дьявольский голод. Пастор Хоусканен тоже поторопился домой, где его ждал голодный медвежонок. Пастор отрезал ему огромный кусок вареной колбасы и спросил у жены, что у них на ужин. Пасторша поставила на стол печеночную запеканку, равнодушно положила рядом несколько кусочков соленого огурца, налила в стакан воды и удалилась в спальню. Пастор добавил в печеночное месиво немного масла и неохотно принялся за пресное блюдо. Не то, чтобы эта безыскусная пища не была божьим хлебом и сама по себе не заслуживала всяческого почтения, но почему-то казалось нечестным, что в рот пастора отправлялась еда, пригодная скорее для собак. Когда Оскарь и Медведь поели... Пастор взял своего питомца под мышку и тоже поплелся в спальню, где раздражительная жена ждала его на своей стороне супружеской постели. «Не тащи животное в кровать!» — запретила пасторша, затевая ссору. «Бедолага привык спать в ногах. Он же и твои ноги греет!» — попытался возразить пастор. Пасторша воинственно привстала с подушки. «До твоей башки не доходит, что ни одна женщина в здравом уме не захочет делить кровать с медведем!» Сара Хусканин разразилась причитаниями о том, как ее возмущает забота о гигиене черта. От медвежьих подмышек разила торфяным болотом. Под хвостом он себя никогда не вылизывал. Его зубы пахли гнилой рыбой. Если их насильно каждый день не полоскать, причем этот проклятый черт еще и кусался. Сидеть на унитазе он до сих пор не научился, а только откладывал в саду жиденькие кучки, причем вчера... Одна обнаружилась прямо перед диваном в гостиной. Оскар и Хусканин заметил, что в молодости Саара была невыразимо счастлива с ним под одним одеялом, и пылка нашептывала ему на ушко, будто он милый и сильный, как медведь. Сейчас медведь здесь самый настоящий, а большой радости в тебе я не вижу. Лесом он пускай идет. Дай мне поспать. Черта заперли в корзине. Но стоило свету погаснуть, как медвежонок заскулил от страха, не давая хозяевам спокойно спать. Оскар спросил у жены, не пустит ли она маленького Мишку в кровать, раз он так плачет, один в корзине тюрьме. Пасторша окончательно вышла из себя и прогнала из кровати заодно и мужа. «Медведи меня достали! Катитесь вы оба отсюда!» Оскар Оскари Хоусканин перенес корзину в гостиную, где разложил диван-кровать, и устроил себе и медвежонку постель. Когда хозяин выпустил черта из корзины, тот уснул, довольный у него в ногах. Во сне его язык не раз лизнул волосатую голень пастора. Старик же долго не спал, размышляя о превратностях своей жизни. Утром пастор чувствовал себя уставшим и брался за привычную бумажную работу без особого энтузиазма. Когда Хусканин уже собирался уходить, в канцелярии появился молодой житель села, в руке у которого лежало копье, а на плече порядочный моток бельевой веревки. Это был 30-летний спортсмен Яри Мякеля, и пришел он сюда по важному делу. Я тут подумал, не сдал бы мне приход вон ту колокольню, чтобы устраивать там тренировки, ведь в колокола больше не звонят, звон на пленке проигрывают. Предложение об аренде церковной колокольни настолько обескуражило пастора своей «необычностью», что он пожелал узнать об этой идее больше. Мякеля прислонил копье к стене канцелярии и положил веревку на стул. Затем он поведал, что занялся новым, более трудным видом метания копья. «А, вспомнил, это не вы ли тот самый Яре Мякеля, который взял первый приз на окружном чемпионате по метанию копья?» Щеки спортсмена зардились от удовольствия, все-таки его еще не забыли. В памяти пастора отпечаталось, что тогда, летом 1989 года, Яре действительно был в ударе. Результат составил 63 метра и 22 сантиметра. Дьявольский бросок. Теперь я занялся метанием копья в высоту и решил, что если бы мне только сдали на это лето колокольню, то я бы поупражнялся чуток. Пастор Оскар Хуусканин сообщил Мякеля, что об аренде колокольней можно поговорить потом, сейчас нет времени. Только что звонил епископ, надо спешить к нему на обед. На следующий день любители различных техник метания Яри Мякеля с самого утра ждал пастора в канцелярии, на этот раз без копья, но по-прежнему с мотком веревки на плече. Упрямый спортсмен уже немного досаждал пастору, Каким олухом надо быть, чтобы выпрашивать колокольню под такие цели? Неужели непонятно, что заниматься спортом в церкви нельзя? Никакого метания копья в башне. Его пастора за психо держат, что ли? Не сердитесь, я просто подумал, что в пустой колокольне было бы так здорово тренироваться по-новому. Мякеля заявил, что в настоящий момент увлекается метанием копья по прямой вверх, то есть в высоту. И для этого требуется, чтобы над головой у метателя было достаточно места, чтобы крыша была высоко, а в ней имелось отверстие, откуда копье можно было бы запустить до самых облаков. В связи с этим он снова зашел попросить у прихода разрешение арендовать до конца лета колокольню. Все равно она не при деле, а так приход бы денег за нее выручил. Пастор Хусканин спросил, где Мякеля металл копье в высоту до этого. В амбаре для сушки зерна, но тот стал низковат. Результаты заметно улучшились. я ремякеля гордо напряг мышцы плеча. Вот он какой, этот новый вид. Крепкий же у него приверженец, заключил пастор. Но ему все же не хотелось так просто взять и отдать колокольню под спортзал, даже если предложение могло найти поддержку и, возможно, прославить как приход Нуменпяя, так и страну и нацию в целом. На выходных я несколько раз ходил в зернохранилище Сала. Там из-за ремонта силостная башня стоит пустая, но она высоковата. Копья обратно падают, шлем брать приходится, и через две недели ее снова займут. Пастор заинтересовался новым видом спорта уже настолько, что взял у сторожа ключ от колокольни и отправился с Мякеля осматривать потенциальное место для тренировок. Здесь бельевая веревка и пригодилась». Метатель забрался на самый верх колокольни и измерил расстояние от потолка до пола. С яруса звона он прокричал «Больше 12 метров! Мой рекорд — четырнадцать тридцать Здесь мне было бы просто отлично, если можно открыть люк на крыше!» Пастор попросил Мякеля вернуться вниз. Он объяснил, что кидать копья из колокольни опасно. Они могут пролететь через двор и угодить кому-нибудь по шее. Мякель ответил, что опасность преувеличивать не стоит. Можно временно оградить колокольню и расставить знаки, предупреждающие о копьях, которые время от времени вылетали бы из люка в ее крыше. «Я согласен не тренироваться во время служб и похорон», уговаривал пастор Мякеля. Пастор задумался, но вскоре пришел к выводу, что об аренде колокольни не может быть и речи. Прихожане, да и не только, и так считали его странным и своевольным, Что же они подумают, если он разрешит использовать колокольню таким образом? Швыряя копье, крестьянин издавал бы там дикий рев, да еще и паство оказалось бы в опасности. Ничего не выйдет. Но почему бы вам не заняться этим вашим метанием где-нибудь в другом месте? Вот хотя бы на дне глубокого колодца. Жара же стоит несусветная, все жалуются, что колодцы пересохли. Такой вариант в голову Яре Мякеле не приходил. «Замечательно! яри всегда считал, что пастор Хусканин здравомыслящий человек, и вот лишнее тому доказательство!» Яре Мякеля не терпелось побежать на поиски пересохших колодцев, которые подошли бы для тренировок. Пастор решил составить ему компанию, время работы в канцелярии подходило к концу, а других дел на сегодня не осталось. В центре села шахтных колодцев уже не было – потому что в 1970-х годах появилась коммунальная водопроводно-канализационная система. Домик с колодцем во дворе стоял только на отшибе. Буровые скважины для занятий спортом не годились. Но в деревнях старых добрых колодезных шахт еще было предостаточно. и Хуусканин и яремякеля разъезжали на пасторской машине от дома к дому и измеряли веревкой глубину колодцев. Многие оказывались слишком узкими для бросков крепких мужчин, и во многих на дне оставалось чересчур много воды. В некоторых домах ко всему предприятию отнеслись с недоверием и отказались признавать значение развития новых видов спорта. И все-таки присутствие пастора Хоусканина помогало рассеивать подозрения. Спустя пару часов подходящий колодец нашелся в деревне Реки тайвол в шести километрах от церкви. Между реки тайвол и домом Мякеля в деревне Мякинитью пролегал короткий путь, так что теперь у Яри была хорошая возможность тренироваться хоть каждый вечер. Глубина колодца составляла 22 кольца, или 11 метров, диаметр 140 сантиметров. Шахта была вырыта вертикально. Воды на дне плескалось всего 3 кольца. Она была испорчена навозным удобрением, поэтому годилась только на поливание грядок с овощами так что отныне колодец можно было использовать в качестве площадки для спортивных тренировок. На следующий вечер после беседы в молельном кружке пастор Оскарий хусканин поехал с медвежонком в реке Тайвал. Яре Мякеля уже вовсю трудился. Его трактор стоял возле колодца, с помощью гидравлического подъемника в колодец опустили крепкую, сколоченную из досок платформу со 180-сантиметровыми ножками – чтобы плоская часть доставала до поверхности воды. В качестве помощницы и арбитра выступала Санна Мяккеля, бабушка Яри Мяккеля. Она надела на плечи внука спаянной из гальванизированного металла латы и вручила ему строительный шлем из стекловолокна, прикрыть голову. Эти меры защиты предпринимались для того, чтобы метатель не пострадал, если по какой-либо причине копье упадет обратно в колодец хотя этот вид спорта и близко не так опасен, как бокс или хоккей, и тем более «Формула-1». Яри натянул до подмышек штаны для рыбалки. Вдруг во время броска он наступится с платформы и болтыхнется на дно колодца в навозную жижу. С пятью копьями подмышкой Яри устроился на платформе, которую бабушка медленно и с достоинством опустила на лебедке в темную глубину колодца. Потом она выключила мотор трактора, и заглянула вниз. Оттуда прогудел вопрос Яре Мякеля. «Бросаю! Давай!» Старушка отошла от колодца на 10 метров и зафиксировала свой зоркий взгляд выше отверстия колодца на стрихе ближайшего хлеба. Кульминационную точку дуги, описываемой копьем, было легко отметить по отношению к линии, которая начиналась на уровне бабушкиных глаз и тянулась до стрихи. Результат затем можно было узнать с помощью прикрепленного к крышке колодца измерительного шеста. Если к показанию добавить глубину колодца, результат получался точным и совершенно официальным. Толщину каблуков ботинок метателя следовало, конечно, оттуда вычесть. Из глубины колодца послышался гулкий рев, и из отверстия взвилось копье и описало величественную дугу. Это казалось совершеннейшей мистикой как будто из ада прилетела грозная бессловесная весть. Меткий глаз бабули зафиксировал наивысшую точку дуги. Пастор установил измерительную палку на место, и после короткого подсчета выяснилось, что результат составил внушительные 14.40. Это был лучший результат Яри Мякеля за лето. Ценность броску добавляла еще и то, что это был первый раз, когда спортсмен бросал из колодца. Раньше он тренировался только в силосной башне и амбаре. Из колодца взметнулись в воздух еще четыре копья. Два из них пролетели ниже первого, третье упало обратно в колодец, оттуда донеслась сочная ругань. Последним броском Яри улучшил свой результат на 20 сантиметров. Упавшее обратно копье спортсмен не стал бросать снова. Согласно его собственным правилам, промах не давал права на дополнительную попытку поднявшись на поверхность земли Яри Мякеля внимательно изучил результаты и записал их в тетрадь с черной обложкой он был явно доволен своими достижениями бабушка тоже светилась гордостью за внука этот Яри всегда бросал что ни попадя в детстве он как то запустил в озеро дедушкины часы они улетели так далеко что больше не нашлись хотя дедушка нырял за ними все лето Ааретти стал лучшим пловцом Нумминпяя, попал на международный матч по водному пола. Хозяин Юуса реки Тайвал тоже захотел испытать силы. Он сообщил, что в молодости занимался метанием диска и толканием ядра, но Яре объяснил, что диск в колодце не пометаешь, поскольку там слишком тесно, а толкать ядро слишком опасно. Если железное ядро жахнет по голове, то даже крепкий шлем расколется сказал он со знанием дела. В амбаре он пробовал метать в высоту и ядро. Результат хозяина в серии из пяти бросков был довольно хорошим, но даже лучший из них оказался примерно на полтора метра ниже, чем у Яри. Пастора Хуусканина тоже уговаривали попробовать себя в новом виде спорта. Он вроде бы заинтересовался, но положение накладывало определенные ограничения. Наконец пастор сдался и теперь в колодец опускали именно его. Хусканин был плотным мужчиной, поэтому поиск подходящей позиции для броска отнял какое-то время. Метание копья в высоту во многом отличалось от обычных технических видов легкой атлетики. Копье полагалось брать правой рукой и держать параллельно правому бедру, так, чтобы левой рукой поддерживать направленное вверх острие. Сам бросок делался хлестким движением снизу вверх, в полоборота, осторожно, чтобы не удариться локтями о стену колодца. Операция о стену левым боком разрешалась. От правой руки копью передавалась поразительная огромная сила. Пастору удались все броски. Его результат составил 12.70. Великолепное достижение для выступающего за команду стариков. Чёрта это состязание увлекло настолько, что он то и дело заглядывал в колодец, подвергая себе опасности получить удар копьем в грудь. В итоге медвежонка закрыли в кабине трактора, откуда он с видом знатока следил за упражнениями в бросках копья в высоту. Время пролетело незаметно. Наступил вечер, начало темнеть. Бабушка Мякеля пожаловалась, что ей стало труднее отслеживать высоту бросков. С возрастом ночное зрение слабеет. Пастор Хуусканен придумал прикрепить сигнальной лентой к острию копья карманный фонарик, чтобы когда копья из колодца будут взмывать, результат снова можно было фиксировать. Сама по себе отличная задумка все же, как оказалось, требовала слишком больших расходов, потому что стекло и лампочка фонарика разбивались, налетая на крышку колодца или дворовые камни. Проблему решили, заменив фонарик бенгальскими огнями, которые метатель зажигал на дне колодца перед броском. Так дом реки Таевала за один вечер остался без рождественских украшений. Зато было здорово смотреть, как в темноте летнего вечера из колодца с шипением поднимались копья. Это напоминало запуск фейерверков.